Четвертое. Отсюда же новое отношение к собственному телу. Раньше оно было только источником страданий, теперь стало божественным, бессмертным, а значит, искусственным. Он всю жизнь мучился от проблем с желудком, теперь у него искусственный желудок. Этот желудок обладает волшебной способностью превращать пищу в драгоценности, и надо постоянно есть яйца, потому что в желудке яйца превратятся в драгоценные камни. Впоследствии Александр Шаров, не знаю, сознательно или бессознательно, использовал этот мотив. У него в острове Перо камни в почках и печени становятся драгоценными, а у некоторых образуются даже драгоценные камни за пазухой. Больше того, отныне драгоценна даже его моча. Моча тоже превращается в драгоценные камни, и потому он испускает ее так неохотно, задерживает, приходится прибегать к помощи катетера. Врачам он лжет с обычной хитростью сумасшедших. Он не хочет, не должен мочиться. Мочиться на ночь значит обеспечить себе бессонницу. Но когда врачам удается, наконец, извлечь мочу с помощью катетера, он требует, чтобы эти драгоценности поместили в сейф. Вы скажете, что такой бред нормален для третичного сифилиса, что Врубель, подхвативший сифилис за двадцать лет до смерти, умирал в таком же безумии и уверял, что Аполлон и Дионис вставили ему драгоценные изумрудные глаза. Но, во-первых, бред этот как раз довольно экзотичен, а, во-вторых, только ли в сифилисе дело? Безумие его было вызвано не только сифилисом. Навязчивые идеи и мигрени терзали его с юности – Нет. Два разных художника одной эпохи не могут бредить одинаково только потому, что больны одной болезнью. Да и потом, насчет этого сифилиса, давайте уж скажем прямо, ни одного прямого доказательства, что он у него был, мы так и не имеем. Врачи сомневались. Сам он бравировал болезнью. на деле же радовался, как все ипохондрики, только одному. Сифилис уже есть, больше можно его не бояться». Никаких проявлений болезни, которая, как известно, возвращается циклически, в его случае мы не видим. Он титанически работает, ни на что, кроме конъюнктивитов, всерьез не жалуется, и внебрачные дети, родившиеся у него в 1883, 1884 и 1887 годах, соответственно, то есть уже после гипотетического заражения, ни на что не жалуются и никакими врожденными патологиями не страдают. Равно как и их мать Жозефина Лицельман, с которой, как видимо, он имел дело, не предохраняясь. Пусть сифилис не стопроцентно контагиозен, но, будь наш герой сифилитиком, вряд ли к нему стояла бы очередь из светских лювиц Парижа. Третий мотив. Деньги. Больше всего он злился на издателей. Он всегда следил за тем, как расходятся книги, есть ли они на вокзалах, продаются ли на курортах, на водах и как поставлена реклама. Теперь ему кажется, что издатели ограбили его. Они должны ему фантастические деньги, миллионы. Часть этих денег украдена, часть спрятана в сейфе, часть присвоил верный Франсуа, слуга, не покинувший его и в лечебнице». Он не просто бредит, мнится, говоря о своих миллионных гонорарах и тиражах, он провидит будущее. Ни одного французского автора не издавали в XX веке, как его, так что ему есть чего требовать и на чем настаивать. Но человек смертен и никогда не получит всей этой роскоши, всего, что ждет его после смерти. Может, там и дожидается идеальная возлюбленная, понимающий читатель, но нет, все украдено. Остановить воров, судить издателей, поймать Алендорф, Авара, двух единственных настоящих его друзей после смерти Флабера, отобрать деньги, направить их на благое дело, может быть, на победу над Германией, наконец. Отсюда четвертый бред. Он не может простить разгрома 1871 года, Никогда не переставал ненавидеть прусаков, всю жизнь мечтал о реванше. Ему постоянно кажется, что война объявлена, что ему пора выдвигаться в ополчение, что трубы трубят. Собственно, эта мания, любой ценой отомстить, присутствует и в ранней его прозе. В ней ведь прусаки не люди. Он для всех находит смягчающие обстоятельства, всех любит и всеми интересуется, но боши — другая порода. Он ничего не простил. Ужасы войны в его изображении превосходят все, что знала проза до этого. Даже Гаршинские четыре дня. Кстати, история его очень похожа на Гаршинскую. И не тот ли это синдром, не то ли безумие при осознании предела человеческих возможностей и исчерпанности человека как такового. Война у него всегда самая ужасная, что может произойти». И в безумии он порывается это исправить, отомстить, стереть смертельную обиду. Войной он будет бредить до последних дней, до последнего проблеска сознания. Устойчивее будет только физиологический мотив, сознание собственной греховности, естественное для писателя, как доказал Синявский, ибо писатель обязан приступать законы и границы, иначе черт ли у нем? Его дело — поиск новизны. И греховность — это мысль о вине перед женщиной. Я обесчестил всех женщин Франции. Тут странно преломляется другой мотив. Подспудное сознание, что он в самом деле дофлорировал литературу, что такое открыл в человеке, в мире, особенно в женщине, после чего по-прежнему жить не сможет уже никто. И об этом о том, что он переспал со всем миром, он будет кричать до тех пор, пока вообще сможет говорить. С апреля 1893 года все контакты с внешним миром прекратятся. Наступает глухота паучья. Тут провал сильнее наших сил. Потом начнутся конвульсии, судороги, и после очередного приступа он умрет 7 июля, 1893 года. Похоронен на кладбище Монпарнас. Заля в прощальной речи сказал, что любовь к жизни, выразившаяся в творениях этого художника, переживет века. Что переживет века, бесспорно. Насчет любви к жизни я бы подумал.